а я вот слышал муранчу огнем отпугнули и она уже уходит из метро ага ты больше уши развешивай ушла бы муранча театралы диаспорские и сельмашевцы сюда бы не лезли но ведь говорят же а мне другое говорили будто гермоворота которые выходят с буденновской на вокзальную эстакаду еле еле держатся муранча их вот вот с корнем выворотит — Да не, врут, там крепкие ворота. — А почему тогда здесь столько буденовских? — Ммм, вот то-то же. Как с двух сторон Муранча попрет, самое веселье и начнется. Вся надежда только на синюю ветку и на подземелье жукоедов. Когда переход зачистят, надо, короче, сразу туда ломиться, чтобы первыми успеть. Плотная человеческая масса... выдавило илью почти к самому переходу. Раньше здесь была погранич торговая зона, опасная, но выгодная настолько, что ни красные, ни синие ветки не были заинтересованы в окончательном отделении друг от друга. Обитателям метро нужна была хотя бы одна точка соприкосновения, не требующая выхода на поверхность. Поставив по обе стороны перехода блокпосты, красные и синие за плату впускали сюда своих торговцев и сталкеров, а затем взимали таможенные сборы с выносимых товаров. Так что при всей своей нелюбви к жукоедам ворошиловцы всячески пестовали и лелеяли здешнюю коммерцию. В переходе можно было по дешевке приобрести у синих добытое на поверхности барахло, а затем перепродать его в полтора-два раза дороже на диаспорских рынках. чем и пользовались некоторые предприимчивые дельцы сами никогда не поднимавшиеся наверх, но имевшие при этом постоянно пополняемый ассортимент. впрочем с таким же успехом в переходе между ветками можно было лишиться и товара и ликвидных платежных средств и головы. здешняя торговля нередко заканчивалась массовыми драками по ножовщиной и стрельбой. Тода по гранцам с обеих сторон приходилось силой наводить порядок. Но сейчас, разумеется, никакой торговли в переходе не пахло. Сейчас там гремели выстрелы. На ступеньках перед пограничным блокпостом стояло отцепление. Овтоматчики ворошило в цене пропускали никого. Нельзя идет боевая операция, монотонно твердили они. Тех, до кого не доходили слова, со ступенек спихивали прикладами. И, судя по суровым лицам автоматчиков, при необходимости они готовы были открыть по толпе огонь на поражение. Отцепление расступалось лишь для того, чтобы пропустить подкрепление и перед медиками, вытаскивавшими из перехода раненых. Перевязанных с тонущих и обколотых промидолом бойцов оставляли здесь же на ступенях. Отцепление казалось неприступным, но лишь до тех пор пока Муранча! Раздался чей-то пронзительный вопль. Крик донесся со стороны театрального туннеля. «Муранча! Муранча! Муранча!» Тут же подхватили десятки глоток. «А-а-а! Дикое, нечеловеческое, звериное неслось из глубин туннеля. Там кто-то уже открыл беспорядочную стрельбу». взволнованные перепуганные до смерти беженцы которые никак не могли втиснуться из туннеля на переполненную станцию начали напирать с удвоенной силой давка стала сильнее теснота невыносимой было ясно людей выдавливает из туннеля уже не только страх смерть тоже смерть близкая неотвратимая и страшная смерть у которой было имя муранча муранча муранча не умолкали истошные крики а кто то уже кричал от боли муранча наступала что ж огненная баррикада не могла сдерживать твари вечно рано или поздно огромный костер в туннеле между карла маркса и театральной должен был потухнуть вот он и потух мутанты прошли сквозь дым перелетели через угасающие угли и дровались таки до добычи от ворошиловской их теперь отделял последний заслон плотный заслон из живых людей которых прямо сейчас пожирала муранча илье казалось что сквозь крики беженцев он уже различает доносящиеся из трубы туннеля зловещее эхо черехи черехи черехи черехи у входа на ворошиловку толпа судорожно дергалась словно сокращающееся в спазмах мышцы люди лезли из туннеля по головам друг друга люди давили и затаптывали друг друга намерть волна боли и страха быстро распространялась по всему человеческому морю заполнявшему станцию на синюю взвыл кто то синюю ую многоголосый его и прокатился по ворошиловской станция обезумела окончательно паника полностью овладела людьми не оставив больше места для других чувств и мыслей толпа ринулась к переходу на синюю ветку назад бойцы отцепления открыли огонь однако остановить живой вал они уже не могли автоматные очереди прогремевшие на ворошиловской смешались со стрельбой в переходе и в театральном туннеле кто то полил из толпы по отцеплению сплошная масса человеческих тел захлестнула ступени растоптала раненых расстреливаемые в упор люди не успевали упасть напор задних рядов выносил их вперед и наверх, где мертвые становились пулеуловительным щитом для живых щитом и тараном одновременно толпа поднялась по ступеням изрешеченные пулями мертвецы повалились на захлебывающиеся автоматные стволы. Отцепление попросту смело, толпа перехлестнув через пограничный блок пост ворвалась в переход. Илью внесло туда вместе со всеми. Противиться этому было бессмысленно и бесполезно, впрочем он и не противился. разве он сам не хотел попасть на синюю ветку. Хотел правда не думал, что попадет туда так. Переход был гораздо уже и теснее межстанционных туннелей, а людей вокруг было слишком много. Они продвигались вперед плотной живой пробкой, размазывая о стены тех, кто оказывался с краю и не поспевал за всеми. Илья чувствовал себя так, словно его залили бетоном. Автомат он потерял в давке, и теперь стиснутый со всех сторон, закованный в колодки чужих плеч, не шел даже, а лишь переставлял ноги. Его снова несла неумолимая, тупая и мощная сила. у кого-то в руках скупо и редко загорелись фонарики ударившие вверх луч высветил широкую трещину в потолке потом фонарный луч ушел вправо и в пятно света попала толстая деревянная подпорка чутьть дальше стояла еще одна свая как в штольне шахты ну да потрескавшийся потолок нужно укреплять потом кто-то посвятил вниз опять под ногами валялись трупы и хлюпали кровавые лужи. Приходилось быть очень внимательным. Один неверный шаг — и споткнешься. А споткнешься — упадешь. А не упадешь, так свалят. А если окажешься на полу среди трупов, сам станешь трупом. Подняться в такой давке точно не дадут. Затопчут. Толпа, словно каток асфальта-укладчика, прошлась по залегшему края перехода бойцам Ворошиловской. Припечатала к полу тех, кто не успел вовремя подняться. А кто успел — Тех подхватила и понесла с собой, прямо на пограничные укрепления синих. Блокпост жукоедов представлял из себя выложенную из бетонных блоков и мешков с песком стену выше человеческого роста, с несколькими бойницами и узким проходом, закрытым толстым дощатым щитом. Синие встретили красных автоматно-ружейным огнем. Темноту осветили вспышки выстрелов. пули и кореч свистели над головой рикошетели от стен и сводов с глухим смачным звуком впивались в тела идущих рядом вырывали куски мяса разбрызгивали фонтаны крови людей из передних рядов выкашива десятками а задние уже не могли отступить, потому что из перехода напирали все новые и новые беженцы с красной ветки. Жевая стена, которая смяла отцепление ворошиловских автоматчиков, теперь перла на блокпост жуоеедов, не считаясь с потерями. Место убитых занимали живые и через секунду тоже становились мертвыми, освобождая пространство следующим за ними живым. Но и те жили недолго. Во всем этом бедлае, грохоти и воопплях, илья не мог понять только одного как его самого до сих пор не пристрелили и не задавили его втиснула в небольшую нишу между двумя деревянными подпорками на краю перехода об одну из сваи чиркнула пуля обсыпав илью трухой и щепками под ногами оказалось чье то неподвижное тело из толпы навалился кто то еще ну ка гь подвинься браток ни одному тебе жить охота илья узнал знакомое гье «Казак?» – в руке соседа по спасительной нише мигнул фонарик. «Точно, казак!» – Илья разглядел лампасы и болтающуюся на поясе шашку. «Как только не сорвали ее в давке-то!» «Колдун! Живучий ты, я смотрю!» «Не живучий тебя!» – буркнул Илья. «Пока да!» – согласился казак. «Так, а это кто?» – луч фонарика скользнул вниз. «Жмур! Синий, кажись!» решеченное пулями тела по которому топтался илья принадлежала неолодому одетому в какое-то рванье мужчине до да, красное такое не носят ладно третий лишний казак схватил труп за руку ну-ка помоги выпихивай его отсюда а то только место в укрытии занимает действительно место между сваями было мало а плотный людской поток так и норовил выговорнуть их прямо под пули жукаедов хотя постой колдун остановил илью казак что это у него на спине рюкзак что ли в самом деле рюкзак тяжелый такой объемистый странно что синий полез в бой с за спинным баулом зачем и вот еще одна странность из туго затянутой горловины рюкзака торчит гранатное кольцо посмотрим что тут у него казак принялся развязывать многочисленные ремешки «Откуда ты здесь взялся, казак?» – спросил Илья, воспользовавшись паузой. «От верблю, да. А если серьезно? Ты же вроде хотел в метро через Орджоникидзе или Сельмаш идти». «Хотеть-то хотел, а мутанты не пустили. Сам знаешь, сколько их перед приходом муранчи в город понабежало. Пришлось, короче, круголя давать. В метро только на театральный спустился. Чуть с муранчой, кстати, не столкнулся». а с театралки сразу к ворошиловцам подался и они тебя к себе пустили ага и сразу в оборот взяли чего мол видел чего знаю я рассказал надеялся потом к жукоедам пройти подземелье их посмотреть ну ты помнишь я говорил а переход между ветками перекрыли причем с обеих сторон вот и уковал здесь казак наконец справился с завязками посвятил фонариком в рюкзак Илья успел разглядеть только горлышки наполненных чем-то пластиковых бутылок и примотанную к ним изолентой ф один ёшкин кот выдохнул казак да тут по ходу бомба граната уточнил илья нифига фэвка здесь в качестве детонатора, а в бутылках пластит или амонал вот значит кто пытался взорвать переход и вот чем его пытались взорвать. муранча муранча вдруг хрипло и исступленно закричали откуда то сзади входит на станцию вошла муранча на ворошиловке возле перехода в переходе уже муранча синий прекратили огонь то ли услышали крики и решили поберечь боеприпасы то ли у жукаедов не рассчитывавших на такую массированную атаку закончились патроны то ли что вернее всего попросту сдали нервы пару секунд спустя синие покинули блокпост человеческая масса окровавленная израненная истерзанная и измятая вырвалась из перехода и перевалила через оппуевшее укрепление. В переходе стало свободно, люди, кто успел, выбежали, а за людьми шли уже не люди. Черехи, черехи, черехи, черехи. Муранчина из трек отслышался явственно и отчетливо. Остро и резко пахло мутантами. В темноте шуршали крылья, шустро переступали лапки гигантских насекомых, слышались и другие звуки, омерзительные, похожие на чавканье. видимо только обилие трупов в переходе на некоторое время задержало саранчу но ненадолго рух рух рух рух где то совсем совсем рядом забили по воздуху невидимые крылья какая то из тварей устремилась к лье и казаку казак вырвал из ножен шашку и завертел головой по сторонам луч фонаря полоснул по мраку вправо влево но темнота материализовалась над головой сталкера сверху предупредил илья. вовремя в свете фонаря мелькнули жевалы клещи. А в следующий миг блесну изогнутое лезвие шашки. Заточенный клинок рубанул точно промеж, жевал, что-то хрустнуло, что-то отлетело в сторону. Неясная темная тень метнулась к стене, упала на пол, шумно заворочалась, среди трупов забила крыльями, разбрызгивая кровь. Казак посвятил на рюкзак мертвого жуоееда. указательный палец подцепил гранатное кольцо илья услышал шепот короче так колдун я рвву чеку и деру может переход еще и завалим рух рух рух рух на них обрушился следующий мутант к счастью эта тварь лишь на долю секунды вынырнушая из темноты вцепилась в ногу мертвого синего с бомбой рюкзаком на спине муранча дернула добычу на себя прозвучал отчетливый металлический щелчок цо гранаты осталось на пальце казака ходу колдун илья уже бежал к синей ветке вперед быстро со всех ног что было сил в темноте по трупам и крови прочь от наползавшего сзади шороха и шелеста в тот момент когда грянул взрыв они успели выскочить из перехода В разные стороны откатились с пути взрывной волны. Пход выплюнул на синюю ветку обломки бетона, куски дерева, земляные комья и ошметки мяса. Облако пыли, дым, кислый запах взрывчатки, крови и муранчи, грохот обрушивающихся сводов у них получилось. Илья привалился к стене, казавшийся бесконечным гон по красным станциям и туннелям все-таки закончился. Теперь перед ним была незнакомая синяя ветка, ветка, на которую его звали Оенька и Сергейка. Теперь можно было отдохнуть, хоть немного. Где-то шуршали сухие струйки осыпающиеся земли. Потом к этому звуку добавился другой: шуршание подошв в темноте. За блок постом синих, там, где искали спасения беженцы с красной линией, возникло движение. илья поднял голову казак включил фонарик кто то шел в их сторону